Глава десятая. Итиль и Семендер. Пущенная молодым хазарином стрела попала в правую руку, которой греческий стратигас сдержался за корягу. Когда шум битвы немного стих, он хотел бросить дерево и поплыть к берегу, но силы уходили вместе с кровью из раны на руке, пригвожденной стрелой к дереву. Грек уже терял сознание, когда его вынесло котмели, поросшая сокой и деревьями. Клацая зубами от озноба, левой рукой он обломал стрелу и рванул руку вверх. Когда черные круги перестали плясать перед очами, он оторвал полоску от своей туники и, как мог, перевязал сквозную рану на правой руке. Издалека доносился шум битвы. А перед очами мерцало. Свет то появлялся, то его закрывали черно-пурпурные круги. Нужно спрятаться и отлежаться. Он направился к заросля Осоки и, о, удача! Наткнулся на небольшую лодку. Потом на плот Чуть дальше увидел еще несколько лодок. Сил больше не было. Он опустился на дно первой лодки и снова то ли потерял сознание, то ли просто заснул. Когда опять очнулся, солнце уже стояло высоко, но шум сражения еще был слышен. С великим трудом стратигас вытащил лодчонку из зарослей и, когда вода дошла до середины бедер, толкнул ее и, обессиленный, вновь упал на дно. Волна подхватила лодку и понесла по течению. Уже вечерело, когда он услышал голоса, Держась здоровой рукой за борт, стратигас с трудом приподнялся и сел. На расстоянии двух десятков локтей рыбацкая посудина с тремя загорелыми мужами направлялась к его лотчонке. Наверное, рыбаки решили забрать себе пустую лодку, уносимую течением, и теперь озадаченно смотрели на полуголого человека, оказавшегося в ней. «Эй, вы!» — Именем великого Кагана немедленно помогите мне добраться в Итиль! — повелительным тоном на Хазарском скомандовал Стратигас. — Да побыстрее! Что возитесь? Или голову на плечах носить надоело? Мужи засуетились, в торопях делая много ненужных движений. Потом, наконец, стали быстро подгребать к лодке грека. Морщась от боли, подхваченный сильными руками, стратигас перебрался в лодку рыбаков. «Быстрее к пристани!» — приказал он перепуганным рыболовом. «Мы там...» — он махнул рукой вверх по течению. «Сражаемся и кладем свои головы, защищая тиль а вы в это время спокойно рыбу ловите. Гребите же быстрее, бездельники, и дайте мне хоть какую-то одежду!» Едва держась на ногах, в грубой рваной одежде, пропахшей рыбой и смолой, он предстал перед своим слугой, домоправителем и поваром в одном лице, привыкшим видеть старшего стратигаса в дорогих доспехах или прекрасном византийском платье. Ошеломленный таким видом своего господина, слуга стоял некоторое время, разинув рот, а затем бросился помогать раненому хозяину снимать зловонное рубище. — Сходи, позови греческого лекаря, что живет возле церкви, — морщась от боли приказал Коридис, потом добавил, — дай чего-нибудь поесть и иди. Седой лекарь с пышной курчавой шапкой волос и перепуганными, как и у всех жителей хазарской столицы, в эти грозные дни большими карими очами внимательно осмотрел руку, промыл рану каким-то сильно пахнущим раствором, обильно смазал густой мазью коричневого цвета, быстрыми привычными движениями тщательно перемотал руку». «Рану я почистил. Думаю, теперь будет все хорошо. Еще несколько дней делать перевязки, а потом просто не напрягать руку до полного заживления», — пояснил лекарь, придирчиво оглядывая результаты своей работы. «Это значит, что еще несколько дней я буду нуждаться в вашей заботе?» — спросил Стратигас. Лекарь, одолеваемый тяжкими мыслями, закивал в ответ. Потом нерешительно спросил. — Скажите, господин Каридис, как земля к земляку, что нас ждет? Я имею в виду Итиль. — Россы разбили войска Кагана, дорогой лекарь, — мрачно ответил Стратигас. — Дня через два не будут здесь, и тогда... От этого зловещего тогда бедный лекарь испуганно дернулся и сжался. Он еще помнил Семендер, в котором жил, когда в гавань заходили за провизией русы, возвращавшиеся из берда, где они, по слухам, разбойничали целый год, издевались над мусульманами, насильничали над их гаремами и грабили всю округу. И хотя лодий и самих русов было мало, и они страдали какой-то болезнью, жители Семендера, напуганные слухами, быстро дали ар-русам все, что надо, и те отплыли во свояси. «Надо бежать! Непременно бежать!» — тихо прошептал лекарь, опускаясь в отчаянии на мягкое сиденье напротив стратигаса. Боль, а вместе с ней и озноб постепенно утихали. Стратигас некоторое время размышлял, а затем заговорил с перепуганным лекарем. «Скажите, уважаемый Анахарсис, у вас больше знакомых среди наших земляков в городе. Кое-кто, я знаю, уже сбежал из Итиля, но есть такие, что только собираются это сделать, ведь так?» «Да, это так. Но кому нужны лишние люди на корабле? Лучше взять больше товара или припасов. Но если им хорошо заплатить, то они и товар выбросят, дорогой Анахарсис. Я знаю наших купцов. А, впрочем, все купцы одинаковы». Стратигас сделал паузу и закончил. «Идите к тому из наших купцов, кто собрался удирать, и скажите, что за место на его корабле для меня, вас и моего слуги я дам хорошую плату, а при случае даже замолвлю о нем словечко в Константинополе. Скажите, мы отплываем завтра утром. Сегодня росы еще не придут в Итиль». Когда, растроганный, неожиданной возможностью спастись, старый лекарь удалился, Стратигос кликнул слугу. «Обойди дома, где жили... <къем> живут...» — поправился Коридис. «Где живут те два Стратигоса, которые ушли вместе со мной, и передай слугам строжайший приказ их господ». «Собрать все самое ценное – оружие, деньги, золотые украшения и прочее – и немедленно доставить сюда. Кто ослушается или утаит хоть что-то, будет немедленно казнен. Скажи, что я буду проверять вещи и ценности по спискам, данным мне их хозяевами. Ступай!» «Кто знает, как обернется это неожиданное путешествие», — размышлял Стратигас. «Во всяком случае, стоит подумать о сбережениях». Постанывая от боли в раненой руке, он встал, выгреб все свои запасы золотых и серебряных изделий, что удалось скопить за годы служения Каганату, и тщательно замотал в прочную ткань, а затем, перевязав шелковым шнуром, уложил в глиняный горшок с широким горлом. Спустившись в подвал своего небольшого белокаменного дома, Коридис поместил горшок в одну из многочисленных ниш в стенах подвала и аккуратно заложил ее остатками камня. Попросил христианских святых, а заодно и древних хазарских духов, беречь его клад, несколько раз перекрестился, поднялся наверх и лег отдохнуть, чтобы унять боль в растревоженной ране, иногда дотрагиваясь до висящего на поясе кошеля с деньгами. Рано утром... Едва утренняя заря светила розовым светом башни дворцов Кагана и Бека, к скрипучему настилу корабельной набережной, в том месте, где стоял широкобокий корабль купца Димитруса Каладжи, подъехал воз. С него сошел стратигас в великолепной броне с дорогим мечом на поясе в сопровождении старого лекаря и слуги. Несколько больших корзин и свертков тут же были перегружены сильными мореходами на борт. Через короткое время корабль уже был на расстоянии 40-50 локтей от пристани, и загорелая ватага мореходов подняла большой широкий парус, а над ним два небольших треугольных. Вскоре и на передней наклонной мачте тоже развернулся парус, и купеческий корабль быстро заскользил вниз к Гургенскому морю. Через три дня Святослав пошел на Итиль. Но не принял боя Итиль. В Граде уже знали о гибели войска, военачальника Бабура и самого Кагана. Хазары выслали Святославу дары и просьбу о мире, Князь велел забрать все добро, а сдавшихся воинов и жителей сделать киевскими пленниками. В тот же день дружинники начали ковать именитых невольников в крепкое железо, сажать на свинельдовые возы и отправлять в Киев под надежной охраной. А простые рабы шли пешком. Потянулась к заходу унылая вереница, целая тьма пленников. В основном хазарских воинов, девушек и детей. Были тут и служители синагог, мечетей и христианских храмов. Старые проповедники и их помощники, которые не успели или не смогли до похода воинства русов покинуть Итиль. Оглядев всех полоненных своим пронзительным взором, от которого ничего не могло укрыться и остаться тайным, великий магун повелел отделить молодых служителей от старых. После того, как юношей увели, вперед выступил сухощавый сморщенный старик с трясущейся жидкой бородкой и небольшой круглой шапочкой на лысом темени, обрамленным редкими курчавыми сединами». Прикрывая выцветшие очи, чтобы не встречаться со взглядом волхва, он заговорил на ломаном, но понятном словенском. «О, владыка! Словам которого внемлет даже непобедимый князь всех князей Святослав! Мы все тут старые люди!» Он сделал знак рукой в сторону других служителей. «Нам трудно обходиться без помощи молодых слуг». Прикажи вернуть их, сделай милость. Старик старался говорить мягко и почтительно, но мельком брошенный из-под мохнатых бровей взгляд горел ярой, совсем не стариковской ненавистью. Волхв выслушал старого раввина молча. Он на несколько мгновений прикрыл очи, чтобы дать возможность внутреннему зраку увидеть души и настоящие чаяния собранных перед ним служителей. Горячую злобу и ненависть ощутил Магун, острую досаду от того, что нельзя теперь эту черную чашу перелить в молодые души. А еще страх, но не только за собственную жизнь. Проповедники более всего боялись, что не смогут отныне владеть душами и кошельками многих тысяч воинов, ремесленников, вельмож и военачальников Хазари а тогда нужно будет искать новую среду обитания, чтобы, присосавшись к ней, подобно тле к молодому побегу, выпивать из него здоровые соки, вливая взамен тлетворный яд, который в конце концов отравит и сгубит, подобно сегодняшнему итилю и иные столицы и державы. Все это в раз узрел великий Магун и принял решение. По его слову, Всех старых проповедников предали смерти, либо с камнем у ног утопили в реке, ибо в них коренился злой дух всей хазарщины. И одинаково жарко полыхали на главной площади града иудейская синагога, мечеть с тонким и высоким миноретом и роскошно устроенный по-византийски христианский храм». Русский огнебог поглощал доставшуюся ему жертву, не делая различия между тремя новыми верованиями Хазар. И полетели в Киев гонцы с вестью о победе Святослава над Итилем, о смерти Кагана и о том, что отныне Русь вернулась в исконные границы дора Волги Священной и моря Хвалынского». Святослав велел позвать к нему начальника полка из Белой Вежи. Булат предстал перед князем, как всегда, спокойный и немногословный. На шее виднелся свежий след от сабельного удара, а кисть правой руки была обмотана чистой холстиной, сквозь которую проступило кровавое пятно. «Так и задели тебя, кочевники!» — с сочувствием произнес князь, окидывая взором ладную стать Булата. «Пустяки, княже! На мне заживали и не такие раны, а это!» — богатырь махнул рукой. «Службу ты свою добре справлял Булат!» Придонье хорошо знаешь! Хочу поставить тебя тюном!» Святослав взял со стола одну из лежащих на нем хартий. «Вот, держи, брат, теперь ты тиун русского града белая вежа, а с Аркелу Хазарскому более никогда не бывать». Князь подал Булату Хартию на белой коже с княжеской печатью. «Служи, Руси, как прежде служил». С этими словами Святослав обнял несколько растерявшегося могучего воина и продолжил... «Крепость кирпичную подправь и обнови, где надо. Ставь посад. Полковника теперь сам назначишь. У казначея на первое время возьми золото, а потом будешь, как прежде, из купеческой десятины, сколько для дела потребно брать. Рабов для строительства града возьми из тех, что в Киев отправляют». «Нет, княже», — мотнул головой новый Тиун, — «рабов брать не буду» не желая, чтобы к новому русскому граду невольничьи руки прикасались. Да и какие мастера из Хазар? Пастухи из них, добрые это, да. Мыслю, град вольные славянские мастера должны возводить. Тогда и стоять он будет долго, и жить в нем будет привольно». Булат смотрел на князя своими голубыми очами открыто и прямо. «Как знаешь, брат, может, ты прав» задумчиво произнес Святослав. «Ну, пойдем на славление. Магун службу править будет». Едва князь закончил говорить, как неслышным своим шагом подошел начальник тайной стражи. «Дозволь княже у нам белой вежи потолковать», обратился ворон к Святославу. «Идем вместе на капище, по дороге и поговорите», кивнул Святослав. «Булат...» Через Беловежье много разного люда с товаром и Бизонова во все концы проходит. И в Асию, и в Булгарию Дунайскую, и в Альказрию, и в Булгарию Волжскую, на Русь и на Полуночь Дальнюю, в Югру и Пермскую землю. «Потому важно для Руси иметь у тебя добрую службу изведывательскую, не тайный тюн». «Ворон, не смыслю я в всем деле, да и других забот у меня будет. Про то ведаю, потому даю тебе своего изведователя, Всеславом зовут. Ему только помощь твоя нужна, а службу тайную он сам вести будет», — отвечал ворон, глядя немигающими очами на богатыря. «Тогда лады», — кивнул Булат. Разговаривая о важных делах, они шли к центру града, где великий могун с кудесниками воздвигли капище, установили богов киевских и вознесли им благодарственную молитву за победу славную и возвращение древних земель праца Ория в пределы Русколани Великой. Не забыли помянуть славой и тех воинов князя Игоря, что полегли у Итиля полвека тому назад. «Вот и пал Каганат!» И отцы наши отомщены ныне! Радостно провозгласил магун. Слава вам, Витязи русские! Боги и пращуры, глядя сверху на вас, ныне радуются. Слава Перуну! воскликнул верховный жрец. Слава, слава, слава! дружно прокатилась по рядам киевского воинства. «Слава богам киевским!» — снова воскликнул кудесник. «Слава! Слава! Слава!» — пророкотали вои. «Слава хороброму князю нашему Святославу!» «Слава! Слава! Слава!» Святослав приветственно воздел руку. — И вам слава, вои доблестные, — отвечал князь, — даю вам три дня, град сей, ваша воинская добыча по праву. Три дня кияне отдыхали в Итили, ели, пили и делили добро хазарское, и каждому ратнику достался воз, а дружиннику два воза а все серебро, златые камни самоцветные шли в княжескую скарбницу, дабы на них закупать оружие, припасы, а сироты вдов обеспечивать необходимым. Вышеслав отыскал Булата быстро. Все-таки в одной тьме сражались, только полки разные. «Что, сыскал того же Давина молодого?» — сразу спросил огнещанин. Отыскал Домову и людей, что у него в рабстве пребывали. Пятеро из них в мой полк пошли, тоже не хотят домой возвращаться, пока его не разыщут. Только перед самым нашим приходом ускользнул он из изытия, куда подлинно никто не ведает. А мне на Дон ворочаться надо, князь Тиунам белой веже назначил». Расстроенный голос выдавал, сколь сильно опечален Булат бегством работорговца. «Погоди, а может, пока нам три дня отдыха дадены, поездим да поищем, Татя? Не поправи это, чтоб он дважды от нас уходил!» — горячо воскликнул Вышеслав. «Ты да я, да пятеро твоих новобранцев, у кого к этому довину свои счеты есть, может, еще десяток кликнем, вот и хватит пока, а там видно будет». «Это так! Только где его искать? Волга здесь на многие рукава делится, островов тысячи. ни один год искать можно. Да и дальше мог уйти гад ползучий, хоть в Семендер, хоть к Кайсогам или Яссам, к Бжедухам или псикупам, в Тьму Таракань или фанагорию. Да мало ли куда!» – мрачно возразил Булат. «Кто-то же из прислуги его остался? Повара, хоронцы, конюхи? Они должны ведать, где у хозяина схрон есть, куда в миг опасности он может сокрыться!» Продолжал горячо убеждать расстроенного друга Вышеслав. «Правда твоя, брат?» — решительно тряхнул русыми кудрями Булат. «Попробуем достать вражье семя. Мыслю, что в таком тонком деле нам без волховской помощи не обойтись». Мы с тобою землю раять, да мечом махать гораздо. А тут чутье особое надобно. Я за время похода сдружился крепко с молодым волхвом-изведывателем из-под Киева, Всеславом. Это он со товарищи помог рати нашей незримо мимо хазарского лагеря водою переправить. Всеславом, говоришь? Так мне его ворон в тайную службу прочит. Надо познакомиться, — ответил тюн белой вежи. «Я в полк! Оставлю старшего за себя, и встретимся вон там!» Булат кивнул настоящий отдельно дом из белого камня и легко взлетел в седло своего высокорослого коня. Их собралось тринадцать вместе с молодым волхвом, который, оглядевшись, довольно изрек. «Тринадцать! Число для славян доброе, для христиан и жадовинов – плохое». «Знать для нас верный знак. Давайте отправимся сразу к жилищу того же Давина. Добротный дом и обширный двор с длинными глинобитными строениями для рабов, своя небольшая пристань и сад, разбитый на греческий манер. За садом юрты охранников, брошенные, как и дом, в полном беспорядке». Видать, бежали отсюда спешно, хватая, что успели, выбрасывая на ходу ненужное. Кое-где во дворе и в доме лежали человеческие трупы. «Выйдите все во двор, я буду с домом говорить», — сказал Волх. Он стал посреди большой светлицы, закрыв очи. Лик его выражал расслабленную сосредоточенность. «Хозяин дома пока ушел недалеко. Думаю, в Семендер или Фоногорию он не подался. Нам нужен грек лет тридцати, невысокий, плотный», — заключил, выйдя из дома волхв. «Это повар хозяйский», — воскликнул один из бывших рабов. «Когда купец с сахоронцами бежал, то его дома не оказалось». Он с удивлением поглядел на молодого волхва, дивясь, как человек мог описать повара, не зная его. Булат вскочил на коня. «Ты!» — он указал наговорившего, «Узнаешь повара?» Недавний пленник с охотой закивал головой. «Как не узнать?» «Непременно узнаю!» «Со мной быстро, пока невольничий обоз не ушел далеко!» — приказал Булат, и они поскакали вон из ворот усадьбы. Вернулись они втроем с перепуганным упитанным греком, сидевшим на лошади сзади новобранца. Он испуганно таращил карие глаза на опустевший двор и разбросанные повсюду пожитки. А когда узрел трупы, над которыми под жарким солнцем гудели большие зеленые мухи, то дернулся и вовсе сник, согнулся, втянув голову в плечи, будто ждал удара меча или топора». «Где укрылся хозяин? Говори!» Грозно рыкнул Булат по-хазарски, схватив несчастного за ворот и встряхнув его для острастки. «Не знаю», — промямлил перепуганный повар, перемежая греческие слова с хазарскими. «Я был не здесь, я ничего не знаю. Я был у, у женщины, своей женщины. Она из Пантикопеи, она...» «Замолчи!» Приказал Тиун, встряхивая грека еще крепче. Тот тотчас же умолк. «Погоди, Булат!» — остановил богатыря Волхв. «Он с перепугой собственное имя позабыл. Давай я с ним поговорю». Он усадил грека на лаву возле высокого крыльца дома, помолчал, а потом сказал тихим ровным голосом на греческом языке. «Я Волхв, из Киева». «Зовусь Всеславом. Волхвы не могут говорить неправду, иначе прервется связь с богами и предками, и волхв потеряет свою силу, поэтому каждое мое слово — правда, а по-другому быть не может». Молодой кудесник помолчал, ожидая, пока до перепуганного насмерть повара дойдут его слова. Потом продолжил. «Если ты поможешь нам найти своего хозяина, то останешься жив. Если нет, то будет вот так». При этом Всеслав кивнул в сторону мертвых тел. «Нет, нет, я буду помогать. Только совсем не знаю куда хозяин бегать», — вдруг затараторил по-славянски грек. «Гляди, братья, он по-нашему со страху заговорил», — усмехаясь в усы, изрек десятник из беловежского полка. «Так по кухне ему всегда в помощники наших давали, вот и поднаторел», пояснил один из бывших рабов. «Правду сказать, он хорошо к робичам относился. Тех, кто на кухне работал, никогда не бил, разве что покричит, да и только...» «Тогда давай так», — предложил греку Всеслав. «Ты сейчас вспоминай, в каких местах бывал с хозяином. Вспоминай точно, до мелочи, и ничего не говори, понял?» Повар согласно кивнул и с опаской прикрыл глаза, а Волх снова стал расслабленно отрешенным и простер над головой у пленника левую руку. Так длилось некоторое время. Потом Всеслав, смахнув с чела выступивший пот, изрек. «Убежище узрел, жидовин там, человек тридцать охоронцев, да еще невольники». «Что, подмогу возьмем?» — спросил десятник Утиуна. «Нет», — мотнул головой Булат, — «много людей, много шума. Этот живодер снова улизнуть может. Надо бы на очень тихо все сделать. А для этого тринадцать как раз против тридцати хватит». Он подошел к коню, вставил ногу в стремя. «Куда едем?» «Кони нам ни к чему». «Вот лодка, что у причала стоит. Как раз годится», — ответил Всеслав. «Добрее. А вы», — он обернулся к бывшим невольникам, что еще оставались в усадьбе, «за лошадьми нашими приглядите, да и порядок наведите, трупы захороните, нечего мух разводить». «Я тут припасов взял кое-каких», — сообщил усатый десятник, загружая с воинами корзины и короба. «Неведомо, сколько дней в поисках пройдет». Он осмотрел по хозяйски лодку, проверил весла и спросил удивленно, указывая на другую, большую ладью, что стояла рядом. «А это, видать, для перевозки коней приспособлено. Гляди, кона вези рядами посередине, только расстояние больно малое между ними. Лошадям неудобно будет. Этот брат, десятник не для лошадей, а для другого товара ладья». «Людей там вязали при перевозке», — пояснил один из бывших рабов. «Добро бы к вечеру сыскать пристанище жидовина», — в раздумье проронил Булат. «Ночью подручней его взять». «Так скоро не получится», — возразил Волхв. «Грек плохо помнит дорогу, он же повар, а не воин». Но ни в этот, ни в следующий день сыскать потайное убежище торговца людьми не удалось. Все протоки были похожи одна на другую. Примету в виде наклоненной к воде огромной ивы встречали то там, то здесь. Иногда обрадованный повар кричал, что это то самое место, и он его узнает». Но спустя некоторое время испуганный и расстроенный садился снова на скамью лодки, бормоча оправдания на ломаном славянском, греческом и хазарском языках. Когда с наступлением ночи расположились на первом попавшемся острове и развели костер, молодой волх, глядя в огонь, тихо сказал «Будем теперь искать по-другому». Он встал и ушел вглубь острова. Утром вернулся, и лодка снова двинулась на поиски. Только теперь никто не донимал повара вопросами. Все молчали и глядели на волхва, который недвижимо лежал посреди лодки и только иногда еле слышно говорил ашую или «Одесную». А тут против течения до заросшего камышом островка. Так они плыли почти весь день» наконец всеслав велел все дальше днем не пойдем заметят я буду спать как стемнеет разбудите и тут же крепко заснул в темноте тихонько двинулись дальше вдруг послышался отдаленный собачий лай собаки это плохо прошептал булат шум поднимут собаки моя забота шепнул в ответ всеслав Ты подумай, как людей расставить, чтобы и охорону убрать и купца перенять. Ночь была полна звуков. Громко кричали лягвы, зудели комары, тучами носившиеся над водой. То и дело ухали ночные птицы. Плескались большие рыбы и водяные крысы. По берегу брехались собаки. Лодка без единого всплеска проплыла по течению мимо острова и неслышно причалила к низкой болотистой его части, поросшей камышом. Все тринадцать русов и грек, стараясь не шуметь, тихо выбрались на твердую землю. Справа. Вдоль вытянутого острова выселся чистокол. Там по всему были все те же длинные глинобитные строения для живого товара. Во дворе бегали, перегавкиваясь сторожевые псы. Перед чистоколом на заливном лугу расположилось полдесятка юрт хоронцев Там горел костер и слышалась хазарская речь. Булат шепотом приказал десятнику. «Пятеро, стерегите юрты, пока никого не трогайте. Тех, кто куда-либо идет по дороге, убирайте только тихо. Если начнется шум и беготня, разите всех». Пятерка воев растворилась в ночи. Остальные двинулись дальше. В противоположном конце острова стояло еще несколько юрт. Их видели, когда проплывали мимо. Туда Булат послал оставшихся воев вместе с десятником. А сам с Вышеславом, волхвом и одним из бывших итильских рабов, крепко удерживая дрожащего от страха повара, пошел к дому, что стоял, как и во всех усадьбах работорговцев, отдельно на берегу у небольшого причала. Вдруг из темноты со злобным рычанием на русов бросились два огромных пса — Еще несколько прыжков, а они вцепятся в глотки, крадущихся во тьме. Но прыжка не последовало. Всеслав вышел на шаг вперед и протянул руки открытыми ладонями в сторону псов. Те вдруг остановились, замерли на миг, а еще через несколько мгновений преданно заскулили и завиляли хвостами у его ног. Волх присел, погладил обоих псов, тихо что-то повторил несколько раз, и грозные четвероногие стражи, растянувшись на траве, быстро заснули. тюн и оба воина все еще крепко сжимали рукояти за сапожных ножей, не веря, что схватка с псами так нежданно и быстро закончилась, не начавшись. Булат могучей рукой легко приподнял распластавшегося по земле от страха грека. Подойдя к деревянному дому, они огляделись. Бежать тут можно только на лодке. Жидовин, как и хазары, воду не любит, потому вплавь удрать не осмелится. Прикинул Булат и шепотом повелел недавнему невольнику на всякий случай схорониться возле мостков в пристани. «Может, подпалим дом?» предложил Вышеслав. «Огонь внимания всех хазар привлечет. А надо тихо и наверняка. В доме два-три охоронца, это точно. Поэтому, как договорились, он толкнул в бок Грека. Рекий повар, жалуйся. «Ну!» — встряхнул он Грека за шиворот, видя, что тот молчит. Грек подошел к двери. Сначала робко, а затем громче постучал в нее. За дверью было тихо. Грек снова постучал. Послышались шаги, недовольный голос по-хазарски спросил. «Что случилось? Кто там?» Это я, повар господина. Что же вы меня бросили в Меня у русы чуть не убили. Я едва сбежал, а потом еще сколько плутал по протокам, пока нашел. Открывай скорее их Я падаю с ног от усталости. Не ел два дня, Открывай же, что ты там возишься? всхлипывал от страха грек. За крепкой дверью послышалась возня и недовольный голос охранника. «Ничего с тобой не станется! У тебя жира, как у курдючной овцы, на неделю хватит, а не на два дня!» «Постой, тут темно! Сейчас открою!» Дверь распахнулась, и на крыльце появился здоровенный охранник. Он еще хотел что-то сказать перепуганному повару, но не успел. Удар богатырского кулака оглушил его». Стукнувшись обревенчатую стену затылком, охранник грузно завалился на бок и упал с крыльца. За сапожный нож Вышеслава, схоронившегося под крыльцом, успокоил Ехата навеки. Грек снова, как при недавнем нападении собак, рухнул на землю и прикрыл голову руками. Из открытых дверей послышался еще чей-то сонный голос Булат, согнувшись, кошкой скользнул в дом. За ним Вышеслав и Волхв. В доме послышались возгласы, удары, возня, что-то падало. Потом из дверей беззвучно выскочила тень и, едва не наступив на лежащего на земле повара, метнулась к пристани. Но крепкая рука из-под мостков ухватила бегущего за ногу, и он с размаху рухнул в воду, ударившись по пути о край мостка. Плеск и рычание некоторое время доносились от пристани, а потом все стихло. Вскоре из дома выскочил Булат, за ним Вожеслав и, наконец, волф Они тяжело дышали, потирая ушибы и ссадины, смахивая с рук и лиц кровь. «В доме его нет», — проговорил в полголоса Всеслав. «Но он там был, это точно». «Здесь он!» — подал голос воин, что хоронился у причала. Все трое поспешили к мосткам, на которых лежал мокрый работорговец. Стоящий по пояс в воде, недавний его раб держал жадовина за волосы. «Ну что, Самуил?» — тихо проговорил, едва сдерживая ярость богатырь. Я с купцами передавал, что приду к тебе. Вот и пришел. Святослав вместе с несколькими темниками и верной сотней из лучших молодых воев, отдохнув и накупавшись досыта в славной Ра реке, стали осматривать пристани и причалы, лодии и корабли, попробовали некоторые из них в ходу, Побродили по дворцам Кагана и Бека. Роскошь дворцов не тронула княжеского сердца. Может быть, потому, что, обладая волховским чутьем, он зрел не только очами. Ложь, предательство, лесть и коварство». Этими признаками рабства человеческих душ был густо пропитан не только воздух дворцовых залов, но и сами каменные стены, возведенные рабами для рабов. Святослав быстрым шагом покинул покои, с превеликим наслаждением вдохнул густой, настоянный на запахах незнакомых трав и деревьев Каганского сада, речной воздух повернувшись к начальнику охоронцев приказал снаряди несколько лодей оглядим окрестности когда же по утру третьего дня святослав вернулся то не узнал своего войска большая часть воев упилась то там то тут вспыхивали пьяные перебранки а порой и драки начальники с великим трудом унимали одни как тут же поспевали новые свары Полетели посыльные Святослава к темникам. Сверкая на них очами, князь в гневе воскликнул. «Где моя дружина? Где рати киевские, что одолели хазарщину? Что это за пьяный изброд в воинском стане? Где были темники и тысяцкие, сотники и десятники?» Рука его то и дело хваталась за рукоять меча. «Да явись сейчас несколько сотен добрых кайсорских воев и порежут всех как овнов беспомощных!» Одни подвыпившие военачальники вмиг от слов князя протрезвели, другие стояли, опустив головы. А иные возражали, что после столь тяжких переходов и боев они заслужили право расслабиться». «В самом граде и на торговой пристани вина оказалась немерено. пока кинулись, а ну вот!» Растерянно пробасил старый Селедор, озадаченно почесывая загорелую лысину. «Вино греческое?» — мрачно осведомился князь. «Нет, княже, из Семендера, там виноградников рекут пропасть», — ответил издеба. «Все вино в граде уничтожить, бочки и амфоры разбить до единой. Узнаю, что кто-то хоть каплю приберег, велю казнить, как изменника!» Грозно сверкнул очами князь. «Завтра идем на Семендер. Пешие рати пойдут на лодьях водою, конники берегом» ежели увижу кого по утрувах милю вилюбить плетью все святослав замолчал и повернувшись зашагал прочь потом кликнул стременного и вскочив в седло отправился проверять охрану и дозоры едва унылая тьма пленных хазар вышла к дону как ее догнали два всадника вернее всадников на двух лошадях было трое Впереди на тонком кайсошском скакуне ладно сидел тиун белой вежи. За ним на коренастой хазарской лошади его воин, позади которого на крупе трясся человек со связанными руками, в изодранной одежде, с опухшим от побоев лицом, то ли грек, то ли иудей. тиун окликнул старшего из тех, кто вел в Киев невольничью тьму. «Вот!» Указал он плетью на избитого. «Уйти ли я взял из невольничьего обоза одного пленника? Теперь возвращаю другого». При этих словах он махнул рукой, и воин бесцеремонно столкнул своего седока с крупа лошади. «А если б не привез, то я не сильно бы и жалел», — отозвался старший. «У меня их видел сколько?» «Э, друг!» «Этого взять непременно надо», — недобро усмехнулся Булат. «Да почаще плетью обхаживать, а то прыткий избежать может». Один из шедших сбоку охранников пинком заставил избитого подняться и толкнул его в вереницу пленников. «Прощай, Самуил», — проговорил Тиун. «Попробуй-ка теперь на своей шкуре всю сласть невольничьи доли!» И, пришпорив коня, поскакал с воином в направлении белой вежи. Притыка ходил хмурый, ворчал на Тызицких по каждой мелочи. Никто на него зато не серчал — потому что понимали, какие кошки скребут на душе старого воина. Ведь вместо помощи князю Святославу в тяжком сражении с Каганом они привязаны к танесу. Гонец, посланный к князю, так и не вернулся. Что с ним? Добрался ли до киевской дружины неведомо, и от князя тоже вестей никаких». Крепко маялся старый темник от неведения и все более понимал, что придется самому решать, как быть дальше, полагаясь лишь на свое чутье до знания княжеской натуры. Огонец верный лежал в широкой донской степи с кайсожской стрелой в хладном теле. играя ли над ним вороны, и не родные в далеком Киеве. Ни сотоварищи по дружине, ни темник притыка о том никогда не узнают, как о многих витязях, пленниках и просто мирных людях, погибших в той жестокой войне. Крепко оборонялся Донград, благодаря притыкиной тьме раз за разом отбивая вражеские наскоки. Но однажды поутру едва солнце прогнало остатки тумана из прибрежных зарослей. Осаждающие вдруг исчезли, не погасив даже костров. Притыка с Донским, стоя на стене града, глядели в пустую степь и держали совет, как же поступать далее. — Что ж, — рек задумчиво притыка, — кажется, ушли кайсоги. «Теперь дашь нам припасов, людей и оружия, да и двинемся мы поскорее на помощь князю». «Погоди, темник», — возразил Теун, «припасы есть и людей дадим, хоть и побили многих кочевники, только не разбиты кайсоги. Неведомо, где днесь вместе с их князем. А как уйдешь ты, а кайсоги снова на град налетят?» Задумался темник. «Правду речет Тюн? Уйди, дружинники, из града! Кочевники тут же с шакалами голодными налезут на легкую добычу. Град сожгут, а вот успеет ли его тьма князю подсобить, неведомо. Больно легок Святослав на ногу. Надо ж так не кстати, кайсоги оказались у стен Таныских». Враз все планы прахом пошли. В сердцах крякнул темник, хлопнув мощной рукой себя по бедру. — Ези их забери, — буркнул он. Изведать надобно, где те кайсоги окаенные Без того нельзя ни тьме моей уйти, ни беженцам на места свои возвращаться. Проворных досмышленных дай мне несколько воев что места эти тропы догадьте добре ведают как не дать конечно дам зачистил тиун радуясь что дружина не покидает его град спустившись со стены приты как сотника сотник изведователей отвел в сторону к самой стене и повелел тихо чтоб никто не слышал землю рой сотни сотней своею А кайсогов мне сыщий, хоть на дне Дона синего. Найдем темник, кратко ответил сотник, и тут же, пока притыка обернулся к ждавшему его поодаль Тиуну, исчез с глаз, будто его и не было. На другой день к закату вновь предстал перед темником сотник, уставший и запыленный, весь в колючих остюках и цепких семенах степных трав. Только лицо его было омыто. Видно, успел на ходу черпнуть горсть воды, чтобы освежить до красноты утомленные очи. Доклад его был краток. «Сыскали косоглазых. Никуда они не пропали. Всего в полугоне от града затаились на укромном полуострове, поросшем вербами да камышом». «Стоят сторожка, дозоры крепкие кругом, близко не подойдешь. Уйти могут либо через плавника мышами, либо через ивняк, ежели их со стороны степи прижать». «Добрый сотник, дякую, отдыхай дней своими-своими», — бросил притыка весь уже ушедший в думы. «Всю ночь темник и теун то спорили, то подолгу молчали» иногда отхлебывая из ковша по нескольку глотков медового квасу. К первым петухам только смогли они решить все, и разошлись каждый к своим тысячам. Рано поутру от берега готовилось отчалить несколько рыбацких лодей. «Эй, Кош, ты что это, за уловом собрался?» — окликнул рыбака кто-то из предутренних сумерек. А как самого кайсоги на крюк подцепят? Да нет уже тех кайсогов и в помине, а дружина днесь уходит. Всю рыбу вяленую досушенную да я воем отдал. Надо запасы пополнить, а коли управлюсь скоро, так и свежей рыбкой удастся избавителей наших угостить, когда еще они свежего товарева поедят». Ты лепше бери свою лодку до помощников и с нами. Разом-то поболе возьмем. Ай да! Правда твоя, Кош, мы тем дружинникам не рыбой, жизнями обязаны. Погоди меня, к плавням спустимся. Там рыбу сейчас только вытаскивай, — отозвался голос. А еще немного погодя... Две большие рыбацкие лодки направились к камышовым плавням, где нагуливала жир добрая донская рыба. Когда рассвело и взошло ярое солнце, град зашумел и засуетился, провожая киевских дружинников, своих спасителей. Многие взобрались на стены и глядели во след уходящему войску, пока оно не скрылось вдали за клубами пыли. Проходя берегом Дона, там, где поросшие камышом плавни привольно разливались, отражая в своем зерцале высокие старые вербы, Притыкина тьма остановилась, затрубили рога, и, подчиняясь тому сигналу, дружинники быстро построились в боевые порядки и, развернув крылья, охватили выход с большого полуострова». Рыбаки, вышедшие поутру на лов двумя лодками, едва заслышав сигнал турьих рогов, мигом вскочили и сбросили холстины, прикрывавшие снасти и плетеные корзины для рыбы. Из-под холстин один за другим поднялись дружинники с тугими киевскими луками по пятеро в каждой лодке. Расторопные рыбаки уже подавали им зажженные от заранее заготовленного в котелках огня стрелы, обмотанные у наконечника просмоленную куделью. Горящими птицами, оставляя за собою легкий дымовой след, понеслись они в заросли камыша, высушенного долгим зноем до сухого шелеста. Рыбалки налегли на весла, направляя лодки вдоль камышовой стены, а лучники посылали вдаль свои огненные стрелы, будто сошедшие из самой сварги Перуничий. Пока тьма строилась в боевой порядок и охватывала подковый выход с полуострова, стена пламени, подгоняемая свежим речным ветерком, двинулась от воды в вглубь полуострова». Кайсогам, что таились в камышовых зарослях, ничего не оставалось, как силой мечей своих и отчаянным натиском пробиваться сквозь ряды киевских дружинников из огненной ловушки. С боевыми криками и воем, в отчаянном порыве бросились они на русов, и завертелась карусель смертельной сечи, жестокой и беспощадной. Кайсоги! Храбрые и умелые воины, а тем паче, когда за спиною бушует жаркое пламя и некуда отступить, некуда сокрыться, а только идти мечом на меч, копьем на копье, кинжалом на кинжал, обретя либо славную смерть в бою, либо жизнь и свободу в широкой донской степи. И зрело хорс, Не успевший еще проехать по синей сварге И половины своего дневного пути, Как в огнедышащих плавнях Неугомонные люди снова схватились В смертельной битве Со звериными воплями и рычанием. Рубят, режут и рвут на части один другого. Нет им в сей миг служения прожорливому яме Никакого дела, ни до дивной красоты вокруг. Рук. Не до щебета птиц с досадою кликнул солнцеводитель брата своего стребога. Тот пригнал легкие тучи и закрыл от божеского взора неразумных людей, безжалостно терзающих друг друга. Была недолгой сеча, но жестокой. Около половины всей Кайсожской тьмы полегло на поле битвы, но князю их вместе с самыми отчаянными и дерзкими воинами удалось вырваться из смертельной западни и раствориться в степных просторах Придонья. Благодарные Таноисцы оставили у себя раненых воинов, помогли с почестями похоронить павших, справив по ним горькую тризну. — Что, темник, будешь теперь торопиться на подмогу князю Святославу? — спросил донской тиун притыку. «Э, — Эге, брат, плохо знаешь ты нашего князя, — отвечал могучий темник, качая лысеющей головой. — Он зело на ногу легок, а на сечу крут. «Боюсь, что за прошедшие седмицы он уже покончил с хазарщиной без нашей помощи!» Заключил темник с такой грустью в голосе, что Теун почувствовал вину и неловкость. «Погоди, притыка! И речешь так, будто не твоею тьмою Град наш от верной погибели И полного разорения спасен, Будто не твои бесстрашные витязи кайсогов Разбили и в бегство обратили. Искренне возмутился Тиун. Или я не прав, реку. Да прав ты, брат, прав, только... Эх! Темник с досадою так хлопнул себя Могучей ручищей по бедру, Что будь на том месте нога обычного человека... Наверняка быть кости сломанной. Со стороны степи Притыка вдруг увидел два завихряющихся облачка пыли. К граду стремились чьи-то гонцы. Назавтра Святослав двинулся берегом моря Хвалынского в древнюю столицу Хазарии Семендер. Своим темником повелел. К тем, кто сопротивление чинить станет, применять беспощадную силу, «Прочий люд мирный не трогать! Золото и прочие богатства брать из дворцов, храмов и торговых домов! Виноградники все извести, потому как купившийся воин уже не воин, да и мирному люду от того вина беды одни и раздоры!» Нежданным стребожьим вихрем пронесся Святослав по Семендеру и Беленджеру, навел страх на местных жителей, которые разбежались, помня еще грозные походы русов Олега и Игоря по морю Хвалынскому. Уничтожив сорок тысяч семендерских виноградников, дружина Святослава повернула на закат солнца. Святослав спешил на помощь притыке и Донграду, сражающимся с Кайсогами. «Скоро ея река!» — молвил ехавший рядом с князем старый темник из Деба. «Тут недалече от истока, и река не глубока, ее вброд легко перейти. Да и окунуться после перехода по степи!» «Пыль да пот смыть ох и добре будет!» — подхватил изрядно вспотевший под жарким полуденным солнцем старый варяжский темник. Только промолвился и слова Инар, как подлетел десятник дозорной сотни. «Княже! Впереди, похоже, Кайсоги! Не более тьмы! Уже через реку переправились! Идут без дозоров, потому нас еще не заметили!» Князь повернулся к темникам, живо сверкнул загоревшимися задором очами. «Из деба, на шуйцу! Инар, десное крыло! Я сердце! Двигаться буду медленнее, а вы оба борза обходите и на той стороне реки кола замкните!» Уцелевшие после битвы в донских плавнях Кайсоги возвращались домой. Кайсорский Тархан был зол и подавлен, без добычи, потеряв большую часть своих отчаянных воев, да еще и не выполнил данное Беку обещание разрушить Танаис, Что сделает теперь с ним Бек и всемогущий Каган? Тяжелые были думы князя, и даже возвращение домой живым совсем не радовало. Погрузившись в нерадостные мысли, Князь кочевников не сразу услышал удивленно испуганные возгласы своего окружения, а когда взглянул вперед, то невольно остановил коня – То, что он увидел, не могло быть правдой, а только горячечным бредом, навеянным злыми духами. Прямо перед Кайсорским войском, развернувшись полумесяцем, мерно и в полном молчании шла «русская дружина». Впереди на белом, как снег, коне предводителю русов. Но нет, этого не может быть! Однако это не может быть, однажды уже произошло, когда Святослав шел на Итиль сражаться с Хазарским войском, и вдруг, среди ночи, ворвался в танаис, когда его Кайсоги уже перехлестнули через стены города. Кайсожский князь был в полной уверенности, что Святослав остался в Танаисе. «А теперь князь у русов здесь, перед ними!» Тархан, подняв на дыбы своего горячего коня, отдал команду и рванулся вправо от неторопливо идущей конницы Урусов. Но там тоже были их воины. Он кинулся влево и снова наткнулся на них же. Тогда кайсоги бросились назад. Мы едва войдя в реку, увидели скачущих на другом берегу Урусов. Это был конец. Кольцо железных воев Святослава стало сжиматься вокруг обреченных кайсогов. Что может сделать одна неполная тьма против четырех или пяти тем Святослава? Уйти от урусов нельзя, как нельзя избавиться от собственной тени, ни в человеческих силах сражаться с девами». И все же бесстрашные кайсоги приняли бой, но были скоро разбиты и сдались. Их князь и некоторые старшие начальники были тут же казнены, а оставшиеся в живых со страхом и трепетом поведали, что войско кайсожское сожжено и разбито в плавнях, они едва ушли из Таноиса от Святослава а теперь видят опять его перед собой. Воистину, князь у русов чародей, и от него никуда не скроешься. Потому просили пощады и обещали платить киевскому князю дань не только с каждого дыма, но и с каждого коня и котла. В знак верности они целовали княжеское стремя и были отпущены во свояси. «Глядите же, — пригрозил им киевский князь, — еще раз на русов пойдете, домой уже не воротитесь». «Ну, притыка, ну, молодец!» — впервые за последнее время от души рассмеялся Святослав. Мало того, что град защитил, сам со степняками справился, так еще и страху на них нагнал такого, что отчаянные кайсоги, едва нас завидев, почти сразу сдаваться стали. А мы у безводной степи гадали, продержится ли притыка седмицу другую, улыбаясь, напомнил издеба. «Выходит, не заходя в Донград, можем мы погулять на яссов, раз уж в землях их оказались», — предложил он. «Яссы были хазарскими данниками, а коли мы каганат одолели, пусть теперь нашу казну пополнят». «Правду речешь из деба», — согласно кивнул Святослав. «Великий магун рек, что их предки языги...» Воевали с нашими пращурами, когда отец Орий и сын его Кий в всех местах Галунь, Град и Киев первые основали. «Кликнуть гонцов!» — повелел князь, а когда гонцы предстали перед его светлые очи, повелел «Скачите к ясам и упредите!» Либо признаете владычество Руси, Либо ас Святослав, князь Киевский. Иду на вы!» Потом, когда ускакали гонцы, Рек из дебе. «К притыке тоже гонцов пошли. Пусть сюда подходит. Вместе наессов и навалимся». «Добро!» — кивнул старый темник. И вскоре два быстрых всадника Умчались к Донграду. Тут же на ей реке, в ожидании вести от гонцов и подхода пешей рати, идущей от Семендера, русы раскинули стан. На другой день, едва лагерь Киян отобедал, когда зорные сообщили долгожданную весть. Подоспели передовые разъезды темника притыки, а вскоре появился и он сам со своими «тысяцкими». Радостной была встреча, крепкие объятия, веселые возгласы и богатырские похлопывания по плечу. «Я тут в граде кисну, будто квашня у нерадивой хозяйки, а вы там без меня уже и тиль взяли, и семендер, спасибо хоть на ясов кликнуть решили», — обиженно басил притыка. «Так крепко киснул, — рассмеялся Издеба, — что кайсоги готовы были хоть в петлю, хоть на дно реки к спрятаться, лишь бы от тебя подальше уйти!» «Ух, Издеба! Никак снова шутки, — говорит Светов, — пересказываешь. А ну зови его сюда! Вот я сейчас бока-то намну старому острослову!» Не договорив, притыка осекся, Видя, как враз понурили головы боевые друзья Святослава, а сам князь, глядя прямо в очи верного начальника, тихо молвил, «Пали оба славных темника, старый и молодой горицветы, ушли из сечи прямо в Ирий в очах святослава было столько боли что она тут же вошла в душу притыки и он тихо застонал как будто получил под самое сердце удар булатного клинка опустив голову и смахнув горькую как степной чернобыльник слезу он тихо побрел прочь Каждый темник знал, какими неразлучными друзьями были притыка и издеба Игорецвет старший, а молодой Игорецвет был другом их сыновей, в том числе младшего Притыки, побрел старый темник за стан и сел на скалистом холмике, сгорбившись и втянув голову в плечи, в предвечерних лучах Хорса, Чудилось, будто большая усталая птица опустилась на вершину пригорка и, сложив свои широкие могучие крылья, замерла в глубоком печальном раздумье. Снова подскакали дозорные, сообщив, что вернулись гонцы от ясов. «Да не одни, а вместе с яскими воеводами!» Предстали перед князем руси военачальники и обратились к нему с поклонами. «Покоряемся тебе, русский князь! Не разоряй земли наши! Прими в знак мира дары щедрые!» «Что ж, кто с миром идет, того с миром и примем», — отвечал им Святослав. Когда же, обговорив все условия, удалились яские предводители Князь серрек в задумчивости они любовь до да дружбу предлагают потому только что сила наша воинская здесь а не будь ее по другому заговорят потому следует нам тут на ей реке возвести град посадить в нем тиуна и тысячу дружинников чтобы блюли законы русские и приглядывали за заясцами и прочими степными догорскими народами потом спустился к славянскому Танаису и был радостно встречен горожанами. Но слишком велика была русская дружина, чтоб мог принять ее градоначальник, потому войско стало в степи, а Святослав отправился ненадолго в Донград поблагодарить Таноисцев за славную битву, а Теуна — за верную службу». «Будет край этот тебе и детям», — веско молвил Святослав, — «и слава здесь будет Киеву, вырастут другие русские грады, и поселятся в них многие люди, и праправнуки наши также будут сеять пшеницы с овсами и защищать землю свою». Проследовав на Малый Донец, Святослав и там поставил сторожевой пост, а потом повернул домой, в Киев. Опять стало тихо в Танаисе. В град начали возвращаться беженцы, и все славили Тиуна, притык усвоенными и Святослава. Что было разрушено и сгорело во время приступа, то пленные Кайсоги снова отстраивали, вздыхая и переговариваясь между собой на своем языке. «Огнеслав тоже стал собираться обратно в свой посад на Кагале реке». И дал ему Тиун за службу верную три больших воза пшеницы, проса, овса, соленого мяса, крепкого меду, боевых припасов и десять молодых отроков взамен прежних, двое из которых полегли в битве с Кайсогами. Особо жалел Гнеслав за старым греком Анастасом. Привязался к нему, как к родному, «Да что поделаешь, война!» Теперь надо было посад вновь налаживать, хлева, амбары ставить. Но с таким числом работников он в миг управится. Тиун дал для охраны несколько воинов, которые должны были приглядывать за отроками на время восстановления посада. И поехал Гнеслав со своими людьми опять к Кагале. По дороге встречались те же степные могилы, заросшие ковылем и пыреем. Так же жарко дышала степь и нещадно палила солнце. Когда добрались до посада, там их встретили лишь обгорелые пни до стены. Но Огнеслав первым делом взял серп и пошел сжать перезревшее жито. И отроки вслед за ним поднимали колосья, собирали зерно, что не успели растоптать прошедшие рати кочевников, а другие по велению Огнеслава копали яму, наливали воды и месили желтую землю с сухой травой, делали саманы, сушили на солнце, а потом возводили стены новой хаты, хлевов до да коровников, крыли камышом, скошенным на Голе и плели из верболоза плетни ограды. И ковсеням поднялся посад еще крепче, чем был. После того большая часть отроков сахаронцами уехали восстанавливать другую огнещанскую весь, а при Огнеславе остались только старый яс до да трое новых работников, что сами пожелали в степи жить и трудиться. Приглядывать за скотом, косить на речке камыш для топки на зиму и выполнять прочую огнещанскую работу. А за посадом, как и прежде, стояли на курганах большие стога из сухой травы, куги и соломы, заготовленные для сигнальных дымов.